Некоторые из отрубленных ног, рук, кусков тел обзавелись когтями, глазами и пастями, но все равно оставались слишком уродливыми и неуклюжими, чтобы причинить людям вред. Деревенские мужики на удивление хладнокровно пинали их сапогами, давили, растирали в пыль, в то время как бабы непрерывно визжат, отсиживались, забравшись с ногами на лавки, перила крыльца, кадки с водой. А две девки ухитрились даже вскарабкаться наверх загородки, за которой хрипели серединские кони. — За волк вам побежал кто-нибудь или нет? — поинтересовался Олег, вытирая пот со лба. — Так значит, это не сваты? — запоздало спросила спросил у него за спиной севар. Ведь он Повернулся к нему, но почему-то не смог остановиться. Крутанулся вокруг оси раз, другой, третий, и понял, что закружился. Плечо засвербило, побежали холодные мурашки. В середин невольно дернулся, открыл глаза и увидел над собой спокойное лицо Радши. «Это ты, Волк? Ну, наконец-то, тут такой! Олег вдруг сообразил, что вокруг не так светло, как на улице. И пахнет здесь дымом и мятой вообще. В общем, он лежал в бане. Но, тем не менее, по инерции, беду, закончил. Одному всего, пожалуй, и не прибрать. — Я уж прибрал, — кивнул старик. — Ты ведь два дня... Лежним лежал боярин, высунулась из-за его плеча Дарамила. «Я уж ужалась совсем. От батюшки тебе поклон с благодарностью. Ты, как нежить, побил, малец из-за сосения приплыл. У сватов, как отчалили. Весло сломалось, они не поплыли. Плохая примета. Его заместо себя на другой долбленке послали». Видать, заманить кто-то из колдунов, батюшку и сестру мою хотел. Кабы не ты. — не балаболка! — перебил ее, не поворачивая головы и радше. — Да и вообще, ступай, отедовая. — Гостью нашему твои прелести ныне не досуг. Силы беречь надо бно. Девушка замолчала. Чего-то недовольно буркнула себе под нос, Фыркнула носом, но ушла. — Зачем ты ее так радша? — укорил волк Олег. — Ты ведь уйдешь, а мне одному тут хоть вой со скуки. — Да не, что она долго в стороне усидит, как я уеду! — хмыкнул тот в бороду. — А то, что ведь хочу, ей слышать не след. — Это чего же? прощение у тебя попросить хочу ведун олег как увидел тебя за хвостуна никчемного принял он видишь как обернулась я нежити не заметил а ты ловцов смертных наших остановил скажешь что же поморщился Середин, — я тут как хроник только лечиться успеваю тот то ли тот раны «Не везет что-то в последнее время?» «Да», — провел Волх рукой над волосами Олега, — «ныне не твое время, а хочешь, оставайся, лучших дней дождись, к себе в дом пущу, ничем не обижу». «Я бы и остался», — задумчиво ответил ведун, — «да боюсь». Кое-у-кого слишком много надежд на мой счет зародится. К чему лишний раз девку потом обижать? — Тоже верно, — согласился Волху. — Ну, так вода мыслю дня через три спадать начнет, а рано в завтрак вечеру затянется. Мазью я тебя от мертвого яда целил. В кожу он висимо впитался, ну, еще пять дн день... Мыться тебе нельзя, запомни. Зато стойкость к отраве сей до конца дней обретешь. — Ничего себе! — изумился Середин. — Это что же, у вас нежить трупными ядами клыки мажет? Кто ее такому научил? — Я тебе намедни сказывал, ведун. У нас на реке... Духи с нежитью особую силу и злобу имеют, — напомнил Радша, — потому как река Смородина рядом, от нее и силу свою зло черпает. — Это какая? — забыв про рану, сел на полке Олег. — Та самая? — Ну-на! — согласно кивнул Волкову. — Та самая, что я фетнави отделяет. «Да. Через которую Калинов в мост перекинут?» «Да, ведун, она самая», — в третий раз подтвердил Радша. «От нее-то, от силы Мариной, от Нави близко нежить, свою силу злобную черпает». «Но этого не может быть», — замотал головой Середин. Огненная река, смоляная смородина, через которую Калинов мост, узкий каменный перекинут без ограды, без перил, она, она ведь, он вскинул руку к небу, она ведь там, там, куда жаворонки и души людские уносят, где бескрайнее царство прекрасной Мары раскинуто, там мне неведомо, Кведун, поджал губы старик. Нет у меня той власти, что у великого вельмеся Волхва князя Черного имелась Может, статься он реку Смородину с небес на землю опустил. Может, земли близкие ввысь вскинул. Однако же появилось по велению князя река Смородина в здешних местах. Оттого между нами и Рязанью... Селений почитай, что и нет. Там она где-то. Путь к ней заговорен словами тайными, Заклятиями страшными. Охраняют ее твари жуткие, Огнедышащие, безжалостные. Кого заговоры не остановят, Того звери сии пожрут. Кто со зверями справится, Тому в смоле речной гореть. Кого Тьмола не спалит того мост острый, Что сталь булатная пополам разрежет. Я помню, каков он, Калинов, мост, — Откинулся обратно на шкуру Олег. Вот только зачем Волхву, Великому страшное место сие, На землю русскую помещать? А разве не слышал ты сей, мол, вы, ведун? Удивился Радша про князя черного, злых хазары, мудрого Волхова, великого Вельмися. — Расскажи, — попросил Олег, — сделай милость.